Глава 16. Клин клином. Удивительно, просто невероятно, а не маги могут летать сами по себе, без помощи каких-либо специальных чар или подручных средств, вроде волшебной метлы. Нужно просто правильно оттолкнуться от земли и научиться прямо держаться в воздухе. И то и другое у Ирины пока не получалось, но факт оставался фактом. Она сможет то, чего большая половина населения королевства не в состоянии сделать. Нужно всего лишь приложить усилия, чётко следовать инструкциям, и всё получится на высшем уровне. Глядя на парящих высоко над землёй однокашников, яро представала, как в очень скором будущем присоединится к ним. Так, теньчики, занятие подошло к концу. Можете разлетаться. Зарима махнула в сторону выхода и быстро потеряла интерес к ученикам. Отправляясь в противоположную сторону, в далике у дальней границы купола виднелась небольшая лачужка, вроде сарайчика для спортивного инвентаря. Что там могло храниться у препода некромантских полётов, представить сложно. Яро поторопилась к ней. Очень хотелось освоить столь полезное ремесло, но без парочки индивидуальных уроков вряд ли получится так быстро, как того желалось. Зарима передвигалась невероятно шустро для женщины столь грузного телосложения, и яра уже собралась перейти на бег, но словно на зло ее опередил Ренар, взявший словно из воздуха. Принь сочтисься по правую руку профессорши, завязывая разговор. Вот ведь гадство! Прошептала под нос, останавливаясь. После их не сказать, что приятные беседы. Столкиваться с ним вновь определенно не хотелось. Пришлось дать заднюю. отворачиваясь, следую за остальными. На сегодня из расписания остались только зелья. И те желаний не было. К тому же, с грязных серых небес спускались сумерки, а это лучшее время, чтобы незаметно скрыться в лесу. Ведь вот он, совсем близко. В конце концов, не сули и просиживать сюда приехала. Чем скорее пройдёт последнее испытание, тем ближе окажется к заветной цели стать свободной и независимой ведьмой. Кто её тогда удержит? Ирина готова терпеть бескрайнюю снежную тайгу и холод лишь ради шанса, что Артан её полюбит. Но как только зельеварка придумает способ снять приворот, наверняка он избавится от неё. Станет вдовцом и заживёт в своё удовольствие, как впрочем и жил до их встречи. А вот у неё уже никогда жизнь не станет прежней. Погибшие родители не воскреснут. Душевные раны не заживут. Мартина говорила, нужно как можно скорее завершить инициацию. Забрести в чащу леса, идти всё время прямо, не оборачиваться, думать лишь о своей цели. Найти поляну, на которой ничего не растёт. Только там получится вызвать духа подземного царства и взять у него задание для последнего испытания. Это звучало неимоверно странно. Что за дух и почему он управляет процессом становления ведьм? Каким образом среди толщи снега определить пустынное, лишённое растительности место? Есть что разгребать сугробы? Для поисков я планировала использовать дара. Не зря же она согласилась помочь в их странном соревновании за первенство банд, или как там оно называется? Некромант жил в Витмарте уже третий год. Неоднократно выходил за пределы замка. Наверняка он успел разузнать, где находятся наиболее сильные магические источники. Почему бы не воспользоваться его знаниями? Но ждать ещё день, а может и больше. Уже казалось глупой затеей. Справиться сама. Да и не факт, что ночное приключение в компании этих ребят пройдёт гладко без неприятных неожиданностей в её сторону. Она, конечно, может приложить парочку секретных магических дубинок. но в физическом плане вряд ли справится с тремя бугаями. Последние пара студентов скрылись за воротами замка, а Яра все стояла перед шатким подвесным мостом, размышляя, стоит ли отправляться на поиски нужной поляны прямо сейчас, или все же рискнуть, подождать и пойти с даром. Если Зельеварка сообщит Артану об отсутствии Ерины на уроке, тот непременно примет меры, возможно даже запрет в четырех стенах. Но если у неё всё получится, в чём она ни капли не сомневалась, картина вырисовывалась совсем другая. Уверенно кивнув своим мыслям, Яра глубже надвинула капюшон и повернула в сторону чернеющего неподалёку леса. Среди деревьев мороз ощущался слабее. Прошло около получаса, прежде чем холод стал пробираться сквозь одежду, напоминая о скором приближении ночи. Определённо стоило зайти в замок и одеться теплее. Но не факт, что смогла бы потом выскользнуть незамеченной. Растерев замёрзшие ладони, призвала магию. Тёплые волны прошлись по телу, отгоняя прилипчивую стужу. Яра создала небольшой золотистый шар и велела ему парить впереди, освещая дорогу и согревая воздух. За всё время пути поляна, хотя бы отдалённо похожая на нужную, так и не появилась. Лишь высокие ели, укутанные в снежные шубы, Поваленные коряги, нахохленные кусты. Интересно, пока ей встречались только хвойные деревья. Неужели вся северная тайга состояла исключительно из них? В неестественной тишине раздавался лишь хруст снега под ее шагами. Ни птиц, ни животных. Хотя о последних не стоило переживать. Не встретить их гораздо лучше, нежели нарваться на голодных волков или медведей. Неизвестно, какая ещё живность могла тут обитать. С парой тройкой справиться не составит труда, а вот с стаей уже сложнее. Вдруг откуда-то сбоку раздался треск поломанной ветки. Яrast остановилась, прислушиваясь. Ничего. Скорее всего, показалось, но сердце забилось быстрее, а по спине пробежала мелкая дрожь. Ирина возобновила движение. Ускоряю шаг и держу магический заряд наготове. Пока отыщет эту навью поляну, сама на тот свет отправится. Словно ответ на мысли. Скрип снега позади. Резко обернулась. Нежить. Полуистлевший труп молчаливо надвигался прямо на нее, протягивая вперед скрученные пальцы. И как она не заметила раньше? Насколько знала, эти твари по одиночке не ходят. И верно. За ним темнели ещё фигуры. Размахнувшись, запустила в них заклятьем. Вспышка света показала истинную картину вещей, от которой душа упала в пятки. Впереди раскачивалась со стороны в сторону целая толпа. 15-20, не меньше. Взрыв магии повалил большинство на снег, но более вреда не причинил. Души уже поднимались на ноги, причём заметно резвее прежнего. Ещё одна световая бомба разорвала на части трёх ближайших зомби, от чего следовавшие за ними угрожающе зарычали. С каждым её резким выпадом монстры становились быстрее и злее. Отвернувшись, девушка бросилась бежать. Ноги утопали в сугробах. На пути то и дело попадались поваленные ветки или низкие кусты. Снег забирался за голенище сапог, таял и мочил одежду. Судя по звукам, казавшимся жутко громкими, преследователи не отставали, намереваясь поужинать её костями. Но, как ни странно, ещё не догнали. Не зря сегодня утром упражнялась. Кто бы мог подумать, что она так скоро сменит гнев на милость в сторону бесцеремонного профессора боевой некромантии. Репетиции у лепётов не отнежити помогла сейчас не впадать в панику, да ещё трезво размышлять. Ведь до сегодняшнего дня Яра видела ходячего в мертвеца лишь раз, на уроке в прежней школе. И то он был в клетке, что там им говорили. Стандартная магия на эти создания тьмы не действует, лишь раздражает или временно замедляет. Остановить их может лишь тот, кто создал, или является хозяином земли, на которой они находятся. Какова ирония! Он даже сейчас все пути ведут к Артану, но его здесь, слава богам, нет. И нужно как-то справляться самостоятельно. Мыслительный процесс оборвал резкий толчок в бок, отталкивая Яру в сторону. Она упала, по инерции проехавшись животом по колючему снегу, резко перевернулась, пытаясь встать, но не вышло. За ногу что-то держало. Приподняв голову, вскрикнула Тужеса: В сапук на мертва прицепился скрученными костяшками в меру разложившийся труп, вернее, его половина, видны когда столкнул её на полной скорости, не рассчитал и оставил нижнюю часть туловища болтаться на какой-нибудь ёлочке. Лучше бы голова отвалилась, ведь сейчас она клацала на удивление полностью сохранившимися челюстями, пытаясь отхватить кусок Ерениной лодыжки. Пошёл прочь. Прошептала девушка, создавая очередное заклинание. Переполовиненный тушка зомби в тот же миг отлетела, сбив по пути своего сотоварища. На сапоге осталась болтаться кисть. Вскочив, Яра попрыгала, пытаясь от неё избавиться. "Это не дело. Чем ты же можно избавиться от о всех сразу? Вздуть сильным потоком ветра? Для этого у Яры не найдётся столько энергии. Да и не факт, Что не жить, далеко улетит. Спалить огнем, точно, огонь. После применения стихийных чар, скорее всего, на что-то еще просто не останется сил, но они и не понадобятся, если получится решить основную проблему. Вскинув руки ладонями вперед, Ерина зажмурилась, вспоминая нужную формулу. Мгновение. В памяти вспыхнули ветяватые знаки. Кончики пальцев потеплели. А в лицо ударила горячая волна. Распахнув глаза, облегчённо выдохнула. Вместо мертвецов в воздухе парил пепел. Нужно идти дальше. Пережив такое, отправляться во вся сие с чем преступление. Она найдёт этого духа и возьмёт у него задание, во что бы то ни стало. Необходимо лишь немного успокоиться и унять дрожь слабости в руках. Слишком много магии прошло через них за столь короткое время. Я уж думал, ты никогда до меня не доберёшься. Ирина резко выпрямилась, озираясь по сторонам в поисках источника голоса. Он исходил словно из колодца, но звучал очень близко. Пройдя немного вперёд, остановилась, разглядывая местность. Чуть возвышенная поляна, окружённая ветвистыми елями, Они соприкасались друг с дружкой снежными лапами, создавая иллюзию сплошной стены, теряющейся где-то в темноте ночного неба. Кто здесь? Тут кого искала? Удивлённо выдохнула, ещё раз осмотревшись. Зомби пригнали её к нужной поляне, если б не сорвалась, куда глаза глядят, спасаясь бегством. Не факт, что справилась бы с поисками за ночь. Но как Я даже не знаю, где нахожусь. В том-то и смысл, чтобы найти место, в котором никогда не бывал, нужно сперва потеряться. Голос стал отчетливее, но его хозяина всё ещё не было видно. А как ты понял, что тебя ищут? Я же ещё никого не вызывала, даже не зажгла костёр. Ты слишком громко думаешь. Слишком яро желаешь заполучить то, что не каждому удаётся взять. Девушка нахмурилась, оставляя попытки найти говорящего. Его слова намекали на сложность последнего испытания, но Яра и так прекрасно знала об этом. Мартина предупреждала: самые тяжёлые всегда остаются напоследок, чтобы всё предыдущее напоминало о цене, что развеется по ветру в случае неудачи. Да, и я готова. Совсем рядом вспыхнул свет. Из ниоткуда появилась высокая тёмная фигура в чёрном плаще. Лицо скрывал капюшон. Затянутые в перчатки руки держали на вытянутых ладонях серебряный клинок. "Мой господин одаривает лишь достойных. Магия Нохриса изменит тебя и твой мир. Всё перевернётся с ног на голову, и придётся заново учиться жить". Звучало устрашающе, но не настолько, чтобы отказаться. Что нужно делать? Яра уверенно шагнула чуть ближе, не отрывая взгляда от острия кинжала. Если ей придётся принести старому богу жертву, она сделает это, не задумываясь. В этом лесу полно глупой живонности: волки, лисы, олени кто-то досгодится для важного дела. Духа опустил руки, сжимая украшенную замысловатыми узорами рукоять. Стал приближаться, обходя яру словно хищник по кругу. Сердце тревожно сжалось. Может, она не так поняла смысл фразы про жертву? Ведьмой становится раз и навсегда. Беря это дар, назад ты его уже не ворутишь. И придется жить по законам Анокхриса, исполнять его главные правила до конца своих дней. Какое? По спине тонкой струйкой тянулся холод. Яра поворачивалась вслед за движением призрака, чтобы не оказаться к нему спиной. Сердце, душа и магия ведьмы принадлежат лишь ему одному. Это и есть последнее испытание. Ирина похолодела, а смысл сказанных слов догадаться не сложно, и всё же решила уточнить. То есть Что это значит? Ведьма никогда не полюбит. Посвятит всю себя магии Анохриса, не используя другие источники. А на пороге смерти добровольно отправит свою душу в его царство. Сложно сказать, сможет ли она ручаться за себя до конца своих дней. Ведь к тому моменту воды утечёт немало. Но сейчас на данный момент даже не знала чем может пожертвовать. Яра чувствовала себя пустой, словно разбитый вдребезги сосуд. Все с кем могла разделить хоть какие-то светлые эмоции, либо мертвы, либо её ненавидит. Ведь говоря о любви, дух имел в виду истинные чувства, а не те глупые иллюзии, которые она питала Картану. И говоря об опыте, который он предоставил, Вряд ли ей захочется испытать всё это снова. Стать ведьмой, оградиться от любых слабостей, перестать быть уязвимой и зависимой. Вот то, о чём сейчас мечтала. Тогда я готова. Мне нечем жертвовать. У меня ничего нет. А на все условия я согласна. Дух молчаливо продолжал нарезать круги. Но теперь яро не двигалась. Опустив голову, ждала ответа. Позади стало неимоверно холодно, будто к спине приложили глубь льда. Волосы у вискашек отнуло морозное дыхание. Неправда. Жертвовать как раз таки есть чем. Яро поежилась, обхватывая себя за плечи. О чем ты? Родители мертвы. Чувства к мужчине оказались сложными. Твое сердце любит. Меня не обманишь. Призрака остановился напротив и протянул ей кинжал. Человек из твоих мыслей. Либо жертвуй им, либо уходи и не возвращайся. Яра, как заворожённая, смотрела на оружие. Мне нужно его убить. Артана, решая, что для тебя важнее. Голова опустила. Мысли Разбежались, будто напуганные мыши. Лишь в груди невыносимо пекло. Глаза заволакли дымкой. Ирина мотнула головой, не веря, что она вновь льёт по нему слёзы. Это разозлило. Порывистость сырев мокрой дорожки сощук взяла кинжал. Руку тут же обожгло чем-то, и девушка, вскрикнув, выронила нож. Это метко, прокомментировал проявляющийся на внутренней стороне ладони отпечаток собачьей лапы. У тебя 6 дней. Как только выполнишь условие, магия Нохриса тебя примет. Но если жертвы не будет, печать исчезнет. Как и шанс вступить в круг ведьм навсегда без возможности попытаться вновь. Я у меня кружится голова. Я рапошаталась. Оседая в снег, перед глазами стремительно темнело, но последние слова духа она всё же услышала. Ты слишком ослабла. Нужно восстановить силы. Поспи. Здесь для тебя безопасно. Проводить урок оказалось очень легко. Больше боялась. Стефании, как и планировалось, шастал с парты на парту. Зиркой на студентах голодным взглядом. А те в свою очередь старались не делать резких движений, послушно конспектируя все, что она говорит. Нашлись, конечно, в самом начале несколько умников, решивших запустить в тарантула заклинанием. Саяна не удивилась, узнав в них тех ребят, которые устроили потасовку в первый день ее появления в замке. Но они быстро умерили пыл, поняв, что от этого. Поучок лишь увеличивается в размерах и перемещается к ним поближе, довольно шевеля жвалами. Тема у третьекурсников была несложной нейтрализация простейших ядов. Для усвоения им и преподаватели не надо. Всё нужно и весьма ёмко и понятно описано в учебниках. Но Саена постаралась как можно подробнее разжевать материал, сопроводив лекцию схемами и формулами. появляющимися на доске вслед за её словами. Сейчас студенты корпели над практической частью, а занятие подходило к концу. Саена лишь краем глаза поглядывала на кипящие котелки, чтобы в случае чего быстро затушить огонь или заморозить вышедшие из-под контроля зелья. Мысли же находились далеко отсюда. Она размышляла над тем, что рассказал Лим, и над неожиданными чувствами, вспыхнувшими в сердце. Память возвращалась обрывками, вспышками коротких видений, эмоций, связанных с тем или иным событием, человеком. За два прошедших часа она вспомнила несколько эпизодов из детства. Мимолётные отрывки, в которых мелькает отец. Он показан со спины, немым кадром, с добрыми эмоциями, светлыми, радостными, пронизанными счастьем. Видно, основная часть ее странной амнезии связана именно с ним. Еще одна картинка показала Лима, вернее, седовласого юношу, очень на него похожего. Это было уже в ее школьные годы, так как на фоне виднелись башни академии. Саяна помнила ту встречу, но только сейчас поняла, кто это был. В тот момент она его не узнала. Он проходил по аллее, а поясывающий замок. и пристально на нее смотрел, поймал ее взгляд, улыбнулся, но Саяна постарел и скрыться за воротами, так как для нее он был незнакомым прохожим, проявляющим к ней подозрительный интерес. Сколько еще предстоит вспомнить, и кто виновен в этом? Пока связующим звеном прошлого и настоящего была Элен, она знала папу и могла также знать, куда он делся. Но почему эта женщина не рассказала всё при первой же встрече? Если она правая рука Артана, может и он в курсе тех событий. Лим говорила об Элене своему отцу, но даже словом не обмолвился о ком-нибудь со стороны нынешнего ректора. Насколько она поняла, в те далёкие годы этот пост занимал папа Лимерие. Каким образом столь высокие полномочия достались молодому Эверту? Ведь обычно они передавались по наследству, завещанию или возлагались приказом короля. Голова уже гудела от размышлений. А ещё нужно как-то решать проблему с приворотом. Вот и гора с дела живляпатся. Нужно спросить совета у Тапатыча. Тишину разбил удар Колыкова. Саенн вздрогнул от неожиданности, сосредотачивая внимание на классе. Большинство студентов всё ещё похители над котлами. Но некоторые уже справились и теперь тихонько переговаривались друг с другом. Кажется, именно в этой группе должна находиться виновница приворота. Почему-то эта мысль посетила Саену только сейчас. Проходя по рядам и оценивая результаты, пыталась найти среди остальных Ирину, но её не было. Нахмурившись, остановилась посреди класса. Постучала НОКТИМ по поясу, призывая Стефанию к себе. И громко спросила у присутствующих: "Ерина Шаер здесь?" Сразу никто не ответил. Все провожали насторожёнными взглядами Тарантула, торопившегося занять своё место на хозяйкиной пояснице. Это новенькая, которая наконец отозвался уже знакомый пореньёк. Кажется, Элен называла его Дар. Да, она. На полётах ещё с нами была, потом куда-то делась. Странная она, понятно, что странная. Нормальные в столь юном возрасте не привораживают взрослых мужиков, понятно. А никто не знает, где она может быть. Да в комнате наверняка сидит. Пробурчала худая черноволосая девушка с обведенными черным карандашом глазами. Ее со мной поселили. Судя по ее недовольному лицу, она этому была не шибко рада. Что ж, спасибо. Все свободны. можете идти. А задание надо мне будет? Донеслось с первых парт. Не успел голос затихнуть, в его сторону полетели шипение, шиканье и стоны разочарования. Ах, да. Подготовьте реферат по пройденной теме. В аудитории поднялся шум. Кто-то возмущался, кто-то откровенно отчитывал посмевшего напомнить о домашнем задании. Но Саена уже практически ничего не слышала. Она поторопилась выйти из класса и направилась к себе в апартаменты. Прежде чем искать прогульщицу, нужно поговорить с домовым. Шестое чувство подсказывало это сделать как можно скорее. Странно, раньше оно редко проявлялось. Возможно, это побочные эффекты, начинающие возвращаться памятьи о древней магии, что должна была проявиться ещё в детском возрасте. А может, она и проявлялась, но её заблокировали вместе с воспоминаниями. В сложившихся обстоятельствах Саена уже ничему не удивиться. Сай она обернулась, уже зная, кого увидит. К ней торопился Лим. Вид у него был какой-то напряжённый. Молчаливо дождавшись, пока приблизится, прикусила губу, пытаясь унять участившийся пульс. То, что связывало их в прошлом, сейчас творилось с ней нечто немыслимое, не позволяя спокойно дышать в присутствии Анимага. Он замер напротив, совсем рядом, и тихо проговорил: «Не выходи из замка в ближайшие дни». Почему? Даже не знала, чему удивилась больше: самой просьбе или беспокойству в коре глазах. Я и не собиралась, но прозвучало как-то странно. Там опасно, а ты любительница погулять по лесу в одиночестве. Так опасность была всегда, что изменилось? Лим ответил не сразу. Саины едва выдержала его долгий взгляд. Просто доверься мне. Ну хорошо, всё же отвела глаза, чувствуя прилив румянца к щекам. Ты подумал над моим предложением? Нужно дать выход магии. Она слишком долго была в запрети. Ты носишь чужую душу в клетке больше 10 лет. Если не дать ей волю, Последствия могут быть непоправимы. Это прозвучало так ужасно и неправильно. Всю жизнь сдерживать в оковах своего тела звериную сущность. Почему за столько лет она никак себя не проявила? Неужели печать блокировки была так сильна? Да, конечно. Я хочу поскорее от неё избавиться, но сама не знаю, как всё должно происходить. Нужна твоя помощь. Избавиться И это невозможно. Ей некуда идти. Ты её пристанище. Первое обращение она откликнулась на зов и позволила себя словить. Теперь вы одно целое. Саинобуджи расширил глаза. Но это же не проклятие, как у оборотней. Почему я не могу отказаться? Я не хочу превращаться в зверя ночами, бегать по лесам, охотиться. Успокойся. Лим перехватил её руку, крепко сжимая в своих ладонях. Всё не так. Конечно, это не проклятие, а древняя магия. Но от неё невозможно отречься. Она проявила на тебя права ещё до рождения. Она в твоей крови и передастся детям, а затем внукам. Это дар, и очень редкий. Ты просто ещё не понимаешь всей важности. Хорошо, она глубоко вздохнула. Расскажешь мне всё, покажешь и научишь. Но не сейчас. Сейчас уже поздно. Он отпустил её ладонь. Можно начать с завтрашнего дня. Согласна. Спокойной ночи, Лим. Он улыбнулся, кивнул на прощание и повернулся уходить. Саена ещё некоторое время смотрела ему в спину. пока Анимак не скрылся за поворотом, затем поторопилась к себе. Как ожидалось, Домовой практиковался в кулинарном мастерстве и наготовил всякой всячины. Едва открыв дверь, вдохнула букет ароматов, от которого заурчал желудок. Мм, Топатич, чего ты тут настряпал? Кто все это будет есть? Ответа не последовало. В отличие от нее Стефанью аппетитные запахи были по боку. Поняв, что он дома, паук шустро отцепился от хозяйки новой пояс и потопился под кровать. Чего его туда так тянет? Но удерживать не стало. Он сегодня молодец, отлично потрудился и вполне заслужил отдых в темном мрачном местечке из тех, которые так любил. Домовой появился с приличной задержкой. Саяна успела раздеться и исследовать содержимое стола, на котором дымились различные блюда. и принятие уже наполненную горячей водой ванну. Когда из неё вылезла и укутавшись в махровые полотенца, отправилась в спальню, топот и бешумно возник прямо перед ней. Какое счастье, хозяюшка здесь. Он выглядел обеспокоенным. Саина нахмурилась, крепче перевязывая полотенце. А где ещё я могла быть? Что-то стряслось? Домовой протопал к табурету, забрался на него и только потом заговорил. В воздухе витает опасность. Лучше не покидать замок. Эти стены защитят от любого зла. Да какая опасность? О чём вы все твердите? Лемери тоже самое мне сказал получасам ранее. Тапатич помрачнел, насупившись. Конечно, уж ему-то не знать о том, что творится. О чём ты? Саена быстренько накинул у махровый халат и принялась вытирать волосы. Лим причастен ко всем этим неприятностям. Волшебник потупил взгляд, отвлекаясь на пирожки, взял один с подноса и принялся жевать. Ну же, не томи! Я же вижу, ты что-то скрываешь. Девушка отбросила полотенце на кровати и присела за стол рядом с домовым. Наедаться на ночь не особо хотелось, но устоять против таких запахов просто невозможно. Сдавшись, налила себе травяного чая. И отложила на блюдечко большой кусок пирога. Она точно отъест себе фигуру, достойную восхищенного взгляда Горга. Главное не затмить в своем великолепии могучую зарему. Лемерий, истинный хозяин замка. Его предки возвели Витмарт на этой земле много веков назад, и он прекрасно знает, что здесь творится. Саяна аж перестала жевать от удивления. Топатыч понизил голос, и она наклонилась к нему, чтобы слышать каждое слово. Древняя магия связывает Лимас с этим местом по туже любой веревке. Он в курсе всего. Птица Светки не перелетит без его ведома. Какая жуть! Она наконец проживала и запела чаим, возвращая себе возможность говорить. А как же Артан? Горк говорил. Что именно он здесь хозяиничает? Всё подчиняется только ему. Даже волчья упряжка, которая меня сюда везла. Горк сказал: "Господин Эвард, сдерживайте их зверей". Волков сдерживал их вожак. Хозяин имеет власть лишь в замке, потому что принял пост ректора по всем законам завещания господина Винсента. А это кто? Отец Лемерие? Саина надолго замолчала, пытаясь уложить в мыслях всё, о чём узнала. Происходящее походило на огромную мозаику, частички которой разбросаны по самым неожиданным местам, и чтобы по ней картинку, приходится искать эти кусочки, складывать в нужном порядке. А чем больше она узнавала, тем увереннее была, что сама является её частью, и в итоге, когда все составляющие будут сложены, Саяна увидит саму себя. От этого мороз пробегал по коже. Но раз уж мы заговорили об Артане, ты и в курсе, что на нем приворот. Да, столь темную магию почувствует любой. Девушка кивнула, повертив в руках кружку. Вот они и подошли к нужной теме. Но продолжать ее почему-то было страшно. От слов Топатыча зависело очень многое. Изготовит ли она антидот? И есть ли он вообще? Он попросил меня найти противоядие. Приворот не яд. Поэтому и противоядия у него нет. Саена обречённо прикрыла глаза. Почему-то беда посторонняя для неё Эверта сжимала сердце колючими тисками. Это была не жалость, а что-то другое. Примерно то же, она чувствовала, когда целители рассказывали ей о диагнозе мамы о том, что обратного пути нет, и дальше будет только хуже, что я тнежити слишком глубоко проник в её тело, просочился в кровь. Значит, эта дорога лишь в один конец, прошептала она, оставляя кружку. Но есть другая возможность нейтрализовать чары. Что? Какая? Она оживилась, выпрямляя спину и впиваясь в морщинистое лицо волшебника жадным взглядом. Средство столь простое, что никому в голову прийти не может. Люди же всегда ищут пути посложнее, да повитвистее. Не томи. Другой приворот. Как это? Нужно напоить его еще одним зельем. Точно таким же, что он выпил в первый раз. Две столь мощные энергии сталкиваясь. уничтожают друг друга. Ну, конечно же, минус на минус даёт плюс. Она подскочила, не веря столь лёгкому решению проблемы. Тапатыч, ты просто чудо, настоящий волшебник. Да нет, я просто слишком долго живу на этом свете. Подобежав к домовому, нажала его лицо ладонями и чмокнула в месистый нос. Он тут же покраснел, заражая румянцем всю физиономию. Говоришь, точно такое же должно быть зелье. Мне нужно срочно найти эту чертовку Яру. Саина, уже ни на кого не обращая внимания, скидывала халат, натягивала платье, кое-как собирала в хвост волосы, застегнув на пару пуговиц мантию, выбежала из комнаты. Необходимо попасть на этаж общежития и выпросить у Ирины все подробности создания именно того первого приворота. Ну и, конечно, понадобится её кровь. Придётся Артану снова испробовать зелье, что и двоего не погубило.